Ведьма стояла, не шевелясь. Я не заметил, откуда у нее в руке появилась колба с какой-то жидкостью. Она метнула ее в морду урдалака, и та, разбившись, вспыхнула желтым огнем. Вирджиния отскочила с тени атаки летающего монстра. Урдалак плюхнулся на землю и вереща замотал башкой. молнии к нему метнулся Всеслава и одним движением отсек монстру голову. Второй, более крупный урдалак, бросился на Всеслава. Я стоял ближе, чем Петр. и видел, что Урдалак атакует Сеславу со спины. Ни о чем не думая, я прыгнул на подножку, взлетел на смотровую площадку рядом с кабиной тепловоза и оттуда прыгнул на перерез в монстру. Замахнуться мечом я уже не успевал, и единственное, что родилось в моей светлой голове, это пихнуть плечом Урдалака, сбивая его тем самым с траектории полета. У меня получилось очень даже хорошо. Я врезался в Урдалака и, сбив его на землю, покатился по траве. Петр быстро упокоил Урдалака топором. а я, прокатившись по траве и ударившись спиной о что-то жесткое, поднялся, наполненный гордостью за свой поступок. Сеслав повернулся ко мне и сказал, «Благодарю тебя, братец, ты мне жизнь спас». Я улыбнулся, но тут пёт гарпнул на меня. «Ты не будь дураком, вордолаг мог схватить тебя на лету и потрошил бы сейчас тебя в своем гнезде. Хотя, не спорю, двигался ты очень быстро, и, видимо, это было единственное правильное решение, но все равно думать надо». «Скупая форму мужской благодарности. Хорошо ему, блин, учить меня, а я вообще-то первый раз воевал с этими скотинками. Ладно, все закончилось и хорошо. Мои мысли опять прервал Пётр. И ничего не закончилось. Все только начинается. Двигаемся дальше, пока другие не прилетели. Мне стало интересно, обо что я спиной ударился. В траве лежал желтый человеческий череп. Похоже, к виду человеческих костей мне надо привыкать, только не хочется». Мы двинули дальше по железной дороге, и кистерлись быстро, но головами крутили, глядя по сторонам. Я видел, что от трехэтажного дома поднимается еще ордолаг, но, сделал большой круг, он приземлился обратно на крышу или, может, в окно. Отсюда не очень хорошо было видно. Да и хер на него. Пусть этот мост хоть на пол сядет, только нас беспокоить не надо. Территория городка оказалась не особо большая, и мы прошли ее довольно быстро. Перед нами были еще одни ворота. Ржавые железные ворота, и они были наглухо закрыты. Придется сдавать право вдоль забора и идти через КПП. Домик на пропускном пункте сохранился, и ворота тоже были закрыты. Пёт подошел к двери и открыл ее. Дверь поддалась легко и открылась без скрипа. Мне показалось это странным. Пёт, несмотря на его габариты, легко отпрыгнул от двери, из-за которой на нос бросилась одичавшая крупная собака-мутант. У нее был один глаз на лбу, огромные клыки и свалявшиеся в колтуны рыжая шерсть. Пёд пинком сбил псину на землю и своим огромным топором проломил череп мутанту. Немного подождали и вошли в здание КПП. По левую руку была комната дежурного. Справа подсобное помещение. В комнате дежурного стоял стол, на нём два телефонных аппарата, на одном кнопке с цифрами и второй с диском набора. Стакан, в котором были карандаши и журнал с пожелтевшими страницами. Рядом со столом стоял стул, на спинке которого висела армейская куртка. На удивление хорошо сохранилось, и на погонах были различимы знаки отличия. Похоже, последним тут дежурил сержант. Все-таки наши миры очень схожи. он даже лычки одинаковые. Дальше комната отдыха. Я решил проверить, что в ней. Там была кровать, тумбочка и вешалка. На кровати лежал труп. Он давно превратился в мумию. На нем почти сгнила одежда, и было видно, что, похоже, его кто-то пытался есть. Может, собаки или крысы гладали высушивую плоть на костях. Я подошел ближе и увидел то, на что так надеялся. На ревне кобура, а из нее торчит рукоять пистолета. Я достал оружие. Модификация пистолета была почти как пистолет Макарова, только он был немного длиннее. Я проверил магазин, в нем было всего два патрона. Попробовал оттянуть затвор, и патрон зашел в ствол. Получается, если патроны не отсырели, и время не уничтожило спусковой механизм, то пистолет вполне пригоден для стрельбы. Я сунул его за пояс под куртку и вышел в коридор. Вирджиния посмотрела на меня и тихо спросила, «Нашел чего интересного?» «Да так, посмотрим. А вы?» Всеслав пожал плечами, а Пёрт только махнул рукой и показал мне еще одни человеческие кости. «Мы вышли из домика КПП. Слева была площадка, поросшая кустами. Похоже, тут был плац. А справа двухэтажный дом. Я был уверен, что это был штаб. Надо его проверить. Возможно, в нем была оружейная комната в помещении для дежурного». Судя по внешнему виду, второй этаж был полностью уничтожен пожаром. В была видна огромная дыра. Я обратился к группе. «Давайте здание осмотрим. Там может быть оружие». Пётр посмотрел на меня, потом на здание штаба и ответил...